Глава 11. Может, все дело в разнице во времени, в другом климате. Вернувшись во Францию, Лена испытывает странное ощущение. Она как будто парит в воздухе и смотрит на мир сквозь слой ваты, словно какое-то новое пространство пролегло между ней и привычными местами, знакомыми людьми. Ей известна каждая улочка, каждая площадь, каждый перекресток в этом предместе Нанта, где она прожила столько лет. И все же она могла бы поклясться, тут что-то переменилось. Со временем это ощущение становится четче, и в конце концов ей удается дать ему определение. Она чувствует здесь себя чужой, посторонней, и чуждо все, что ее окружает. Ее здесь нет, она как будто идет рядом с самой собой в тени той жизни, которая жила когда-то. Тем не менее, ее радует встреча с близкими, с бывшими коллегами и друзьями, которые искренне любят ее и не скрывают этого. Они приглашают ее в ресторан, в кино, предлагают прогуляться вместе, сходить на концерт, провести вместе уикенд, считая, что она нуждается в активной жизни, в компании. Лена благодарна им за внимание, но сейчас у нее не получается наслаждаться в полной мере этими приятными моментами, как не получается вникать в их разговоры. Работа, семья, дум. Она изо всех сил старается закрепиться в настоящем, но мысли неуклонно возвращают ее туда, в Махабали-Пурам, к Лалите. Она не может запретить себе думать о ней. Как она там? Дают ли Джеймс и Мэри ей хоть немного передохнуть на работе в Тхабе? Продолжает ли она заниматься? Читает ли книжки на английском языке, которые она ей оставила? Связаться с ними нет никакой возможности, и это молчание угнетает Лену. К счастью, она поддерживает общение с Прити, у которой есть мобильный телефон. Они регулярно перезваниваются. Девушка каждую неделю заглядывает в Тхабу, чтобы убедиться, что с и все в порядке, что она ни в чем не нуждается. Очень быстро Лена приходит к заключению, что вернуться к своей прежней жизни здесь она не сможет. Такое впечатление, будто она находится на стыке двух миров, полностью не принадлежа ни одному, ни другому. Предпринимая это путешествие, она думала сделать шаг в сторону, и вот — упала в яму. Однажды ночью, более беспокойной, чем предыдущие, ей в голову приходит идея. Идея странная, безумная. Построить в Махабалипураме школу. Для лалиты И для всех, кто, как и она, родились не в том месте. Дать им то, в чем им отказано жизнью. Начать все сначала, с нуля принять то, что есть, жить, снова жить, возможно, родиться заново. Эти слова так отчетливо прозвучали у нее в голове, как будто кто-то склонился над ней и нашептал их ей, спящей прямо в ухо. Проснувшись, Лена готова поклясться, что все было именно так. Она не верит ни в призраков, ни в духов. Но это был зов из иного мира. Она это чувствует. А что, если это Франсуа обращается к ней оттуда, где пребывает сейчас? Или мать лалиты, которую девочка однажды ей нарисовала? Та мечтала, что ее дочка будет ходить в школу, рассказывал Джеймс. Она все бросила, проехала через всю страну в надежде дать ей лучшее будущее. И вот теперь, думает Лена, она может продолжить эту историю и осуществить мечту матери. Она никогда не видела этой женщины, ничего не знает о ней, но клянется, что Лолита научится читать и писать. Она торжественно обещает ей это. Уже много раз Лена задавалась вопросом, ради чего она была спасена в тот день там, на пляже. И теперь ответ открывается ей со всей ясностью. Она должна жить, чтобы открыть эту школу, чтобы протянуть Лолите руку и вытащить ее из нищеты. Несмотря на утрату, на горе, Лене хочется верить, что впереди у нее по-прежнему есть жизнь. И теперь она знает, что там, на самом краю света, ее ждет маленькая девочка.